мне совестно. от чего ж тебе совестно? Совестно! Пить! Пить! Совестно! И больше от него нельзя было добиться ни слова. Без сомнения! Взрослые очень, очень странный народ! Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий